Огромные бело-фарфоровые льдины за пристанью монастырской, нарезая один на другой, поднимались все выше и выше, вставая ледяной крепостью. Дул сильный низовой ветер, вслепило солнце. Вода на глазах пребывала, вздуваясь, лезла на берег острова монастырского. И ледяная крепость поднималась все выше и выше. Вот мы и приплыли, товарищи. О чем я предупреждал своевременно, если мне не изменяет память? Раздался спокойный, равнодушный голос. Это был дядя Селестины, капитан парохода Тимофей Прохорович Грива. И его седая льдистая голова, и бело белый воротничок сорочки с черной бабочкой, и морской бинокль на его груди — Все это было ненавистно Селестине. Они всегда обо всем знают, такие вот дяди, и своевременно предупреждают. Спустя четверо суток вода начала падать, и они вошли в устье Нижней Тунгуски. На берегу пристани льда не было, смыло и унесло во время затора. Но выше, на взгорье, дыбились ледяные торосы, выброшенные вспухшей водой. Ниже Туруханской по-тунгусски продолжался ли доход? Еще бы неделя, но им не дано было недели. Сияющим утром из-за острова Монастырского показались два парохода. Комендант Топоров в бинокль увидел Енисейск и Красноярск. Во флотилии их не было». На Енисейские по тентовой и средней палубам толпились вооруженные люди. Белые. Спешно отдали команду сойти всем на берег. А Селестина с Топоровым и Ваней Лебедем в топки, кочегарки сжигали документы и важные бумаги. Никаких документов белогвардейцам. Енисейск и Красноярск разворачивались, густо дымя, выстилая над рекою черные косы. На корме Енисейско вооруженные люди, сдернув брезент, обнажили пушку. Послышались взрывы снарядов, стрельба из винтовок. Селестина с Топоровым и Ваней Лебедем, покинув кочегарку, выбежали на берег. Красногвардейцы отступили вглубь пристани заторосы. Втроем они выбежали на пригорок, отстреливаясь из винтовок. Вдруг Ваня упал, грудью на льдину даже не вскрикнул. Селестина перевернула его на бок. По искристо-белой, ноздристой льдине текла кровь, и грудь Вани была залита кровью. В тайгу уходили группами, кто с кем. Тучи гнуса забивали глаза, липли к телу пригоршнями. Люди шли тайгою, охваченные со всех сторон хвойным безмолвием. Ночами, чтобы не замерзнуть, сбивались в клубок, как пчелы в ульях на зимовке. Обессиленные, изъеденные гнусом, распухшие, на пятые сутки они выползли из тайги. Каратели полковника Дальчевского бросили их в трюм к захваченным в плен товарищам. Из пятисот – двести После выпитого крепкого чая тепло разлилось по всему телу Селестины, и она сбивчиво с пятого на десятое старалась рассказать обо всем этом Артему. Но перед глазами все еще плыли льды и хвойное безмолвие. Дуню мы тарили на допросе не меньше часа. и вышла она из кабинета в сопровождении комиссара Каргополова до того возбужденной раскрасневшейся, что в ее руке тряслась сумочка. Глянув на Харунжева, выпалила. — Путают нас в агенты большевиков. С ума сошли! — Я вас предупреждал, — одернул Дуню Каргополов. — Строго смотреть за арестованный, — приказал прапорщикам. «Прошу, господин Харунжий!» Поддерживая шашку, Ной прошел в кабинет. Каргополов пригласил его к длинному столу под зеленым сукном, стоящему впритык к массивному комиссарскому с тремя телефонами. С другой стороны развалился на стуле прокурор Лаппо, обволакивая себя густым дымом папиросы. «Скажите, Харунжий!» Начал Каргополов, усаживаясь за стол и выдвинув к себе ящик, где у него лежал револьвер. «Вы стояли на квартире госпожи Юсковой Евгении Сергеевны?» «Стоял». «А что произошло вечером 22 июня?» «Запамятовал». «Так уж запамятовали». С каким вопросом приехал к вам капитан Ухоздвигов, и кто был с ним? Это уже опаснее. Приехал сообщить мне, чтобы я приступил к службе в эскадроне. Вот как? А почему вы не явились на службу 19 на второй день освобождения города? Капитан сказал повременить... Поскольку среди офицеров имеются бандиты из анархистов, то головы у них, говорил, Микины набиты, а нутро присыщено злобою. Подождать надо, пока у дураков проветрится голова. Любопытно, весьма. А куда вы уехали по его приказанию верхом на коне? Велел поехать на вокзал, в салон вагон командующего Гайды, так как Гайда пожелал познакомиться со мной. И пропуск, полученный от Гайды, передал мне. Пропуск у вас? Ной достал из кармана кителя пропуск. Показал, так оно и есть, пропуск выдан лично Гайдой 21 июня. И что же вы делали в вагоне Гайды? Сидел за одним столом с командующим на торжественном ужине. Это после того, как Гайда выгнал генерала новокрещенного, За то, что он выжил из ума и превратился в старую развратную плевательницу. Это не мои слова, а самого Гайды. И генерала вытащили под руки ефрейтор Елинский и капрал Кнап, который сегодня командовал чешским конвоем. Спросите у него. «Прошу, господин Харунжи, ваше оружие». — сказал Каргополов, подготавливая себя к главному разговору. — С вооруженным Харунжем разговаривать небезопасно. Но и спокойно передал Кольт. — Еще какое оружие имеете? Шашка при мне. Каргополов позвонил в колокольчик. Вошел один из офицеров. — Прапорщик, обыщите Харунжева. Нет ли у него при себе оружия? — Прошу извините меня, господин Харунжи. — Такое у меня правило. Снимите шашку, прапорщик сохранит ее. У Ноя сердце покатилось куда-то вниз. Арест. Из заднего кармана брюк прапорщик достал браунинг и запасную обойму к нему, документы из карманов и пачку Николаевок. Все это перешло на стол мило улыбающегося Каргополова. — Разрешите спросить, господин полковник, вы меня арестовали? — спросил Ной. — Но что вы, хоронжи? если вы будете откровенны, все может благополучно разрешиться. — Почему вы сами не отдали Браунинг? — Это подарок командиру 49-го эшелона. — Садитесь. — Ну, а теперь расскажите нам с прокурором. «Кто вам внушил, что у наших офицеров, в том числе заслуженных полковников, головы мекины набиты, а господина генерала вы аттестуете дураком и развратной плевательницей?» Достав фирменные листы для допросов и передав их прапорщику, Каргополов попросил записывать беседу с господином Харунжем. чтобы потом составить протокол допроса. «Ничего внушения не было», — ответил Ной. «Генерала назвал развратной привательницей командующей Гайда, а у меня с генералом ссора произошла на казачьем митинге в Гатчине». А митинги в Гатчине и вашем зверском убийстве доблестных офицеров «Вы нам еще подробно расскажете», — предупредил Каргополов, продолжая улыбаться. «Есть на этот счет достоверные данные не только генерала Новокрещенного, но и других офицеров. А теперь ответьте на вопрос. При каких обстоятельствах встречался с вами в Гатчине капитан Ухоздвигов? Какие вы от него получили инструкции?» но и никогда не встречался с капитаном Ухоздвиговым до 18 июня, и знать ничего о нем не знал. Лжотих, Орунжий, встречи у вас были. Именно под его влиянием сорвано было восстание сводного сибирского полка в Гатчине, двух полков в Петрограде и дивизии в Обскове. Сожалею, что мы вынуждены будем... «Допрашивать вас в более жестких условиях, если вы будете запираться». «Неужто капитана схватили?» — подмыло Ноя. Усилием воли напружинился, ни дрожи в коленях, ни мороза за плечами. Единственное, что было отвратно, — это блинообразная морда полковника и особенно его бабий визгливый голос». Зачем вы явились в дом Кавригина с капитаном Ухоздвиговым в ночь на 22 июня? Каких большевиков намерены были арестовать, но не арестовали? И где находился в данный момент протодиакон собора господин Пескунов? Но и решительно ничего не известно, и он не был с капитаном Ухоздвиговым в доме ковригиных 22 июня. «Любопытно, весьма. Чья школа лжи усвоена вами? Капитанская выучка, не так ли?» Ной сказал, что он почитает капитана Ухоздвигова за достойнейшего и порядочного офицера. «Похвально, похвально, Харунжи. Ваши восторженные отзывы в адрес капитана мы внесем в протокол. Уточните». Когда вы поселились на квартире в доме Ковригина, Ах, 23 июня. Обратите внимание, Иван Филиппович, в ночь на 22 июня бесследно исчез протодьякон кафедрального собора, но это еще не все. Вы сняли в Слободке-Кронштадт тайную квартиру для неизвестных целей. Выплатив задатых хозяину в сумме пятьдесят рублей и вручив ему триста рублей для покупки еще одного коня с седлом, непременно казачьего. Но так как же? Свиные глазки Каргополова сузились до маленьких щелочек. Широкий жирный блин расплывался в торжествующей ухмылочке. У Ноя Нутро захолонуло. Вот так надежную квартиру сыскал в Кронштадте. И жить там не жил, а продан в контрразведку. А что, если бы сегодня привез туда Селестину? Что же молчите, любезный? Верещал Каргополов. Выдумки все это, жадного на деньги мещанина Подшивалова и более ничего. «Но я с ним еще поимею разговор». «Навряд ли, господин Харунжи, поимеете разговор», — ухмыльнулся Каргополов. «Пока что мы имеем разговор с вами. Вернее, преддверие настоящего разговора. Так сказать, предварение будущего следствия. И вы нам обо всем расскажете. Какие дела провернули с капитаном в доме Кавригина». Куда упрятали его достоинство протодиакона собора Сидора Макаровича Пескунова? Полагаю, вы с ним так же любезно расправились, где-нибудь на берегу Енисея, как это сделали сегодня на берегу Каче, у мельницы Абалакова. Ни одна из жертв так зверски не была истерзана, как большевичка Лебедева. и Это ваша работа. Подхорунжего Коростылева не издюжил на Врете, сударь, врете. Подхорунжий Коростылев увез женщину к тюрьме и там отдал ее под стражу. А за вами был послан в догонку казак Таргашин, который застал вас за казню в таком озверении, какое вообразить невозможно. Испугавшись, он даже не в состоянии был окликнуть вас, чтобы предотвратить расправу, как ему было приказано Исаулом. Нет, вы только посмотрите, Иван Филиппович, на стоическое спокойствие изобличаемого в преступлениях красного разбойника с большой дороги. Каков, а? Вы знаете, на что он надеется? На капитана Гайду. — А мы еще посмотрим, как защитит его капитан Гайда, — басом ответил Лапа, положив свой пистолет на стол. Теперь уже Ной не сомневался, что его ждут в ближайшие дни допросы и пытки. Ребра трещать будут. Страшно то, а еще страшнее проговориться. Похоже, что капитан завалился вместе с Анечкой. а Протодьякона, должно, по дороге в распыл пустил. Сергей Сергеевич старательно пересчитал изъятые у Харунжева Николаевки 2764 рубля и 45 копеек. «Откуда у вас такие крупные деньги, Харунжий? Мы все бедствуем из-за отсутствия денег в банке, а у вас за 3000 рублей наличными». если приплюсовать выданные господину Подшивалову? Или позаимствовали у вашей сообщницы Евдокии Елизаровны, но она только что уверяла нас, сидит без денег?» «Мои деньги», — ответил мой. «Откуда?» «Не ссылайтесь на отца Атамана. Он и сам таких денег за всю жизнь в руках не держал. Без вранья предупреждаю. С фронта имею деньги». И не три тысячи, а более семи тысяч было. — Ну, ложь! Какая наглая ложь, прости меня, Господи! — взмолился Каргополов, пряча деньги в стол. — Кто у вас в Таштыпе? — спросил он, спокойно развалясь в мягком кресле. — Семья. Отец, мать, сестренки, бабушка. Назовите сестренок. И сколько лет каждый? — Старшая... Харитине шестнадцати лет, Елизавета одиннадцати, Анна семи. Была еще Просковья, В прошлом году померла по девятому году от глотошной. От глотошной. Так, так. Печально. Ну, а почему отец, станичный атаман, называет вас красной шкурой? О господи! И батюшка прислал донос. Откуда мне знать? Каргополов достал из папки какое-то письмо с прицепленным на булавку конвертом, передал прапорщику. — Зачитайте письмо Харунжему. Господин прокурор тоже послушает. Прапорщик зачитал. — Добрый день, братушка. Здравствуй, дорогой наш Ной Васильич. Во-первых, в строках письма посылаю тебе низкий поклон, с любовью, доброго здоровья и счастья. И пишет тебе сестрица Лиза, как еще жива, того и тебе желает. Братушка, батюшка наш топерича всех в доме поносит, Ошибчи того матушку, ни за что, ни про что. Мы, братушка, сейчас в большой тревоге. Вчера, уехавши от нас, ахицеры и казаки, Какие власть красных опрокидывали. Охицеры сейчас, братушка, ездят по станицам и деревням, Да казаков с иногородними добровольно сгоняют в армию белых, А кто супротивится, тех дуют плетями. И батюшка наш дул в таштыпе иногородних, И в Юдиной дул, и в Абрамовой, и в Бельтары дул. «Братушка, письмо пишу в Красноярск на казачий полк, как адреса не знаючи. Учительшу Анну Михайловну тоже шибко дули плетями, она заступилась за иногородних и померши теперь». Наши казаки еще поехали в Белоцарск, в Уренхай, чтоб там плетями дуть сайотов и разных нерусских людишек. Братушка, будь осторожный, как батюшка грозит поехать в Красноярск и там спустить с тебя красную шкуру. От кельты красный, от кельты белый, я того не знаю. шо Кириллу Белозерова, Из бедняков батюшка дул плетью в станичной управе, и Кирилла помер теперь. Отчинно страхота стала жить, братушка. Учительши у нас теперь не будет, и школу прикроют. Батюшка сказывал, никому ничего не надо, окромя плетей. И шо прописывает, шибко гонит самогонку в станице, и гульба у казаков повальная, Аж посля дуреют. «Приезжай, братушка, домой, а то он всех нас заест. Сестрица твоя Лиза, целую и шибко жду». Писано в Таштыпе во вторник. От такого бесхитростного, нескладного детского письма малой сестренки у Ноя в голове тяжело стало и душа захолонула. Отчинно страхота стала жить, братушка. Это был крик, истошный вопль из ада кромешного. Учитель Шуанну Михайловну шибко дули плетями, и она теперь померше. Она была добрая, ласковая ко всем ребятишкам, казачьим и иногородним поселенческим. — О, Господи, спаси нас сирых и злых сердцами! — вскрикнул Ной схватясь за голову, если только есть спасение для извергов рода человеческого. Нет у нас Бога, нет у нас людства, а зверство — единое, неслыханное. На том и с батюшкой схватился перед отъездом. «Ах, вот как вы заговорили, красная сволочь!» — взревел Каргополов. «Но вы напрасно ждете приходы красных». чтобы учинить суд и расправу над патриотами Отечества, уничтожающих большевистскую заразу повсеместно в Сибири. Как вам это нравится, Иван Филиппович? Мы, оказывается, изверги рода человеческого. А? Каково? У большевиков христианские добродетели, а у нас одно зверство. Понятно, Харунжи. Так... Раскрывайте свою душу впредь на допросах, чтобы не испытать вам на себе зверство извергов рода человеческого. Что ж, Иван Филиппич, прошу выписать ордер на арест Харунжева с его гатчинской сообщницей Юсковой. Прокурор Лаппо не возражал против ареста Харунжева-Лебедя, повинного в убийстве офицеров в Гатчине, да еще учинившего зверскую расправу над большевичкой Лебедевой. Но госпожу Юскову не следует сейчас арестовывать. Евдокия Лизаровна являлась активной сотрудницей Офицерского союза. Но вы же знаете, Иван Филиппович, что Юскова с командиром Леоновой накануне убийства офицеров присутствовала на заседании полкового комитета. В этот момент она и получила шифровку резидента ВЧК для Харунжева. Плел свои выводы шпик охранки. Он-то, Каргополов, знает, как все это делается. Она являлась связной, капитан действовал через нее, Вранье все это, не удержался Харунжи. Путаете вы, господин капитан, потому как вам надо выжить его, да еще в тюрьму упрятать. Совершенно верно, Харунжи, подтвердил Каргополов, но ни в одну камеру с вами, учтите. Отныне вы не будете получать его инструкции. Не было никаких инструкций. молчать! Завизжал Каргополов и стукнул кулаком об стол. «Ты нам еще раскроешь все свои карты. Будь покоен, мы это сумеем сделать. Прапорщик, вызвать трех казаков для этапирования арестованных в тюрьму. Штаб с капитана Хвостова ко мне».